Глава 47. Питер с криком просыпается, а Дэвид стонет. Они уже много часов сидят в заперти, и хотя в спальне горят все лампы, включая два настенных бра, большинство детей спит. Стоит глубокая ночь, и с тех пор, как вернулись Питер и Эндрю, за дверями не было слышно ни звука. Когда кому-то захотелось в туалет, от идеи выходить на улицу решили отказаться. К счастью или к несчастью, если ваша кровать находится поблизости, Есть несколько ночных горшков, которые обычно используются самыми маленькими, если они не хотят выходить в уборную ночью. Конечно, никто не обедал и не ужинал. Дэвид готов поклясться, что слышит, как со всех сторон урчат животы, и сам он не исключение. Несколько человек жаловались, что у них болят желудки от голода, но большинство уже привыкло. Голод это часть жизни в приюте Святого Винсента, и жалобы, конечно, ничего не изменят. Гораздо хуже то, что буря набирает силу. Окна то и дело дребезжат, а снегопад такой густой, что Дэвиду кажется, будто здание приюта оторвалось от земли и летит по небу, оседлав метель. Не в силах заснуть или хотя бы дать отдых глазам, Дэвид сидит на койке, скрестив ноги. Он смотрит через всю спальню на Питера, который испуганно озирается по сторонам, словно боится призраков. Ты в порядке? Питер оборачивается к Дэвиду, вытирает лоб и опускает ноги на пол, положив руки на колени. Тяжело дышит. В какой-то миг Дэвиду кажется, что он вот-вот разрыдается, но момент проходит, и Питер снова выглядит как Питер бесстрашный, держащий всё под контролем. Святой. Всё хорошо, говорит он. Питер встаёт и потягивается. Он смотрит на часы на маленьком прикроватном столике. Дэвид с интересом наблюдает за ним. В колеблющемся оранжевом свете фонарей Питер выглядит старше, чем он есть. Его лицо покрыто морщинами, как будто за последние 20 часов он постарел на 20 лет. Через несколько кроватей от него Эндрю утешает Тимоти, положив руку ему на плечо. Хныкая, рыжеволосый мальчик жалуется, что ему страшно. Он голоден, жалуется на всё. Дэвиду приходит в голову: не поговорить ли ему с малышами? Спросить, как у них дела? Наверное, им страшно. Но он отбрасывает жалость и прислушивается к себе. «Мы все напуганы. Я сам чертовски напуган. Кто утешит меня?» Понимая, что ведёт себя эгоистично и ненавидит себя за это, он вздыхает и слезает с кровати. Он поговорит с Питером и Эндрю, обсудит, что делать дальше. Наверное, лучше всего подождать до утра. Утро вечера мудренее. Кто знает, может быть, утром они выйдут из этой проклятой комнаты. И кошмар закончится. Других уже не будет. Они сбегут, если уже не сбежали. От этой мысли у него поднимается настроение. Да, он уверен, что они ушли. Просто нужно подождать до утра. Может быть, даже получится найти что-нибудь на завтрак. Тук-тук-тук. Все взгляды устремляются на двойные двери, заблокированные железным крестом, просунутым между ручек. Девита и Питер в ужасе переглядываются. Каждый из них надеется, что другой всё решит, возьмёт на себя ответственность. Некоторые мальчики начинают плакать от страха. Дэвид замечает, что Джеймс прячется под одеяло. Байрон уже подходит к дверям. «Байрон!» — окликает его Питер. Байрон поворачивается и спокойно смотрит на Питера. «Я только послушаю». Эндрю отходит от кровати Тимати и направляется к дверям, сжимая своё диковинное оружие — посох готовый благословить или погубить, если понадобится. Дэвид встаёт и присоединяется к Эндрю, а следом за ним и Питер. Когда они доходят до двери, Байрон прижимается ухом к дереву. Звук раздаётся снова, на этот раз громче, и он отдёргивает голову. Тук-тук-тук. Все переглядываются и ждут, что решение о том, что делать дальше, примет кто-то другой. Наконец Эндрю выходит вперёд, мягко отодвигая Байрона в сторону. Кто там? спрашивает он в тонкую чёрную щель между дверями и внимательно слушает. Дэвид слышит шёпот с другой стороны, но не может разобрать слов. Ты один? спрашивает Эндрю. Опять шёпот в ответ. Условно тот, кто находится по ту сторону дверей, не хочет, чтобы его услышали. Позади Дэвида раздаётся движение. Он оборачивается и видит, что несколько мальчиков застыли рядом с ними и с ужасом смотрят на двери. Какой ещё кошмар ломится к ним. Он видит Джеймса, Финигана, Гари и Тимоти. Все они настороженно наблюдают. Многие мальчики продолжают спать. Видя испуганные лица детей в бледном свете ламп, Дэвид чувствует, как его охватывает острое желание защитить их. Беспокойство за других накатывает неожиданно, как будто в его сердце распахнулась дверь. После разговора с Питером чувство вины загнала его в ловушку. Ему невыносимо стыдно, но он решил остаться. Хватит с него и этого. Он никогда не пытался быть идеальным, и сейчас он здесь, чего бы это ни стоило. Он здесь. Я не дам их в обиду, думает он, сожалея, что у него нет оружия. И он просто сжимает кулаки. Кто там? спрашивает он. Эндрю, наклонившийся вперёд, чтобы расслышать таинственного гостя, выпрямляется. Он бросает быстрый взгляд на Питера и Дэвида думаю, всё в порядке. Приготовьтесь, я сейчас открою двери. Отец, шёпотом говорит Гари, но Эндрю не обращает на него внимания, вытаскивает крест. Всё в порядке, повторяет он и тянет двери на себя, обнажая полосу такой густой черноты, что у Дэвида мелькает мысль: существует ли вообще что-нибудь за пределами этой комнаты или весь мир исчез в бесконечной пустоте, в которую они вечно падают не подозревая, что их уже нет на свете. И вдруг в щель проскальзывает худощавый бледный мальчик. На щеке и на лбу у него большие царапины, глаза расширены от страха. Но когда дверь за ним закрывается и Эндрю быстро возвращает крест на место, мальчик улыбается им. "Джоннотан", говорит Питер, финига наталкивая Дэвида и бросается к своему другу, визжа от искренней радости. "Джоннотан смеётся, и они крепко обнимаются. Дэвид видит, как из под сомкнутых век Финнига текут слёзы, и отводит взгляд. Пусть друзья насладятся моментом в относительном уединении. Наконец они разжимают объятия и жадно смотрят друг на друга. Проснувшиеся мальчики, потрясённые и счастливые, наблюдают за этой сценой, забыв о своём отчаянном положении. Что случилось? взволнованно спрашивает Финниган. Ты всё время был рядом, а потом вдруг пропал. Мы думали, они тебя схватили. Джонатан широко улыбается и качает головой. Нет, я отбился от них, Фин. Ускользнул от них и побежал, сломя голову. Спрятался в столовой, забился под стол. Они заходили туда несколько раз. То один, то другой из них звали меня. Но я лежал тихо и не шевелился. Он смотрит на Питера, Эндрю и всех остальных. Я рад, что с вами всё в порядке. Эндрю кладёт руку на голову мальчика. Ты ранен. Нет, пусти, отец только пару царапин. Финниган и Джонатан, восоединившиеся близнецы, отходят в сторону. Они разговаривают друг с другом так быстро, что их никто не понимает, и плечом к плечу идут к своим кроватям, как будто ничего не случилось, и всё остальное уже не важно. Джонатан кричит Питеру вслед, и мальчик нервно оборачивается. Ты видел кого-то ещё? Нам показалось, что мы слышали какие-то крики. Но может, это был просто ветер? Они ещё в приюте. Веселье Джонатана моментально сменяется страхом или быть может, стыдом. Он обводит всех взглядом, смотрит на спящих мальчиков. Я точно не уверен, Питер, но мне кажется, они всё ещё здесь. Я слышал их, когда проходил через вестибюль мимо комнат священников. Слышал чьи-то голоса. Дэвид делает шаг вперёд, чувствуя, что мальчик что-то скрывает. Голоса? Джонатан настороженно смотрит на Дэвида обменивается взглядами с Финниганом и опускает глаза в пол. «Я не уверен на сто процентов», — говорит он. «В чём дело, Джонатан?» — терпеливо спрашивает Эндрю, подбадривая мальчика. «Нам очень важно как можно больше узнать, если мы хотим выбраться из этой передряги. Можешь рассказать нам всё. Здесь безопасно». Джонатан кивает. «Как я уже сказал, я слышал голоса, детские, и крики пула, как будто они делали ему больно». Я слышал, как разговаривал один из них, кажется, Бартоломью. Он кому-то обращался. Я это ясно слышал. Все смотрят на него, ждут, чтобы он сам всё рассказал. Он разговаривал с братом Джонсоном, произносит Джонатоном, но без всякой враждебности, а просто обращался к нему, словно Джонатан замолкает и смотрит на Финнигана, который кивает. Продолжай. Словно что? Мягко спрашивает Питер. И Дэвид чувствует, как у него от ужаса по коже бегут мурашки. «Ну, знаешь», — отвечает Джонатан, нервно теребя руки, — «словно он один из них».